что этот Рибатю — самый лучший охотник из всех, с которыми ему доводилось встречаться, что нельзя лишать его этой радости, как нельзя лишать человека еды и питья, и что своими бесконечными протоколами полевая жендармерия доведет этого безобидного маньяка до того, что тот превратится в опасного зверя. И все это было перемешано в его дорогой старой башке с навязчивыми идеями, которыми он был поистине одержим. Он говорил мне, одарить людей страстями и запретить их удовлетворять — нет, это не по мне, я не Господь Бог. Надо признать, что он ненавидел маркиза де Больбек, а маркиз поклялся, что рано или поздно прижмет ребатю — с помощью своих сторожей, и отправит его в Гвиану. Так что, черт побери. Я, кажется, уже отмечал в этом дневнике, что печаль чужда господину Тарсийскому Кюре. Душа его весела. И даже сейчас, если я не глядел на его лицо, а он, как всегда, не опускал головы, держал ее очень прямо, меня поражали некоторые оттенки его голоса. Несмотря на всю удрученность, нельзя сказать, чтобы голос его был печальным. В нем сохранялся какой-то почти неуловимый трепет, дуновение внутренней радости, такой глубинной, что ничто не могло ее замутить, подобно спокойной толще океанских вод, не подвластной ураганам. «Он поведал мне еще многое, вещи почти невероятные, почти безумные». 14 лет наш друг мечтал стать миссионером. Веру он потерял, изучая медицину. Он был любимым учеником прославленного профессора, имя которого я запамятовал, и товарищи единодушно предсказывали ему исключительно блестящую карьеру. Известие, что он обосновался в нашем захолустье, всех удивило. Он объяснял это своей бедностью, не позволяющей ему... Готовится к экзаменам на конкурс, к тому же слишком усердные занятия серьезно подорвали его здоровье. Но истинная причина была в том, что он терзался из-за утраты веры. Он сохранил странные привычки, например, ему случалось вопрошать распятие, висевшее на стене его комнаты. Иногда он рыдал, опустившись подле него, закрыв голову руками, а иногда напротив, даже вызывающе угрожал ему, показывая кулак. Еще несколько дней тому назад я, вне всякого сомнения, выслушал бы все это с большим хладнокровием. Но сейчас я был не в состоянии вынести откровенный разговор о такого рода вещах. Мне словно лили расплавленный свинец на открытые раны. Конечно, я не выстрадал ничего подобного. и возможно Мне не придется так страдать до самой смерти. Но я мог только опустить глаза. Если бы я поднял их на господина торсийского Кюре, боюсь, я закричал бы. К сожалению, в таких случаях человеку труднее совладать с языком, чем с глазами. И если он и в самом деле покончил с собой, то... Господин торсийский Кюре вздрогнул... Точно мой вопрос внезапно разбудил его. Он и вправду последние пять минут говорил точно во сне. Я почувствовал на себе его внимательный взгляд. Должно быть, он о многом догадался. «Посмей только кто-нибудь другой, не ты, задать мне подобный вопрос». Потом он надолго умолк. Маленькая площадь была по-прежнему пустынной, светлой, и крупные птицы, совершая однообразный облет, словно обрушивались на нас через равные промежутки времени с высоты неба. Я машинально ждал их возвращения и этого свиста, похожего на свист исполинской косы. «Один бог ему судья», — сказал он, наконец, своим спокойным голосом. «Максанс!» Впервые он назвал при мне своего старого друга по имени. «Был человек справедливый. Праведных судит Бог. У меня душа болит не за дураков и не за откровенных мерзавцев, сам понимаешь. Святые ведь зачем-то существуют. За таких искупительную дань заплатят они, им это по плечу. А вот...» Руки его были сложены на коленях. На земле лежала большая тень от широких плеч. «Мы на войне!» «Что делать?» «Врагу нужно смотреть в лицо, встретить его лицом к лицу и устоять», как он говорил, помнишь? Таков был его девиз. «Если на войне оступится рядовой солдат в третьем или четвертом эшелоне, Какой-нибудь погонщик мулов в обозе. Это не имеет такого уж большого значения, правда ведь? Я уж не говорю о каком-нибудь штатском обормоте, которому только и заботы, что читать свою газету. Какое до него дело генералиссимусу? Но есть ведь и линия фронта. А в авангарде грудь — это грудь. Тут каждая грудь на счету. Существуют святые. Я называю святыми тех, кому дано больше других. Богатых. Я всегда считал, что если бы мы умели взглянуть на человеческое общество не нездешним взглядом, это дало бы нам ключ ко многим тайнам его истории. В конце концов, человек ведь сотворен по образу и подобию Бога. И когда он пытается создать порядок, отвечающий его природе, он, очевидно, пусть и неумело, копирует другой, истинный порядок. Разделение на бедных и богатых должно отвечать какому-то великому всеобщему закону. Богатый в глазах церкви покровитель бедного, словом, его старший брат. Заметь, нередко он играет эту роль непреднамеренно. Это просто результат соотношения экономических сил, как они выражаются. Обанкротился какой-нибудь миллионер, и вот уже тысячи людей выброшены на улицу. Отсюда нетрудно себе представить, что происходит в незримом мире, если споткнется один из тех богачей, о которых я говорю, из тех, в чем распоряжение Божья благодать. Беспечность посредственности, пустяк. Беспечность святых? Вот соблазн. Нужно быть безумцем, чтобы не понимать, что единственное оправдание неравенства потустороннего удела — это риск. Наш риск. Твой. Мой. Он сидел выпрямившись, не двигаясь. Увидев его на этой скамье в этот зимний день, освещенный холодным послеполоденным солнцем, Любой прохожий принял бы его за бравого священника, разглагольствующего, не без похвальбы, о пустяшных делах своего прихода перед почтительным молодым собратом, который ловит каждое его слово. «Запомни то, что я тебе скажу. Все зло пошло, возможно, от его презрения к посредственности. «Ты ненавидишь людей посредственных», — говорил я ему. Он не возражал, потому что был, повторяю, человеком справедливым. А тут, понимаешь ли, нужна осторожность. Человек посредственный — ловушка дьявола. Посредственность чересчур сложна для нас, она — Божья забота. А пока суть до дела, человек посредственный должен был бы найти прибежище в нашей тени, у нас под крыльями. Прибежище, теплый кров, они, бедняги, нуждаются в тепле. «Если бы ты действительно искал Господа нашего, ты его нашел бы», — говорил я ему так Он отвечал мне, «Я ищу Бога там, где больше шансов его найти, среди бедных. На тебе». Да только бедные одного с ним поля ягода, в общем, бунтари, гордецы... Я как-то спросил его. «А если спаситель поджидает вас как раз в облике одного из тех, кого вы так презираете? Ведь он берет на себя и освещает все наши слабости, за исключением греха. Какой-нибудь малодушный, это нередко всего лишь обездоленный, который раздавлен гигантской социальной машиной, как крыса-балкой. Какой-нибудь скупец, Это человек с недаемой тоской, от сознания собственного бессилия и гложимой боязнью остаться на мели. Нам человек кажется безжалостным, а на самом деле он просто патологически страшится бедняка. Встречается и такое. Испытывает по отношению к нему ужас, столь же необъяснимый, как панический испуг некоторых неврастенников перед мышью или пауком. «Ищете ли вы Спасителя среди людей такого рода?» — спросил я его. «И если не ищете, на что вы можете жаловаться? Это вы сами его проглядели». «Он, может, и правда проглядел его». Сегодня ночью, точнее, едва стемнело, кто-то опять заявился в церковный сад. Мне кажется, этот человек уже собирался дернуть за звонок, когда я внезапно открыл слуховое окошко, которое как раз над окном комнаты. Шаги поспешно удалились. Может, это кто-нибудь из детей? Только что был у меня господин граф. Предлог — дождь. Вода так и хлюпала в его высоких сапогах. Три или четыре подстреленных кролика — Лежали кучкой кровавой грязи и серой шерсти на дне охотничьей сумки. На это невозможно было смотреть. Он повесил ее на стену, и все время, пока он со мной разговаривал, я видел сквозь веревочное плетение среди вздыбившейся шерсти один глаз, еще влажный, очень тихий, уставившийся на меня. Он попросил прощения за то, что переходит к делу сразу, без обиняков, с армейской откровенностью. Сюльпис якобы слывет в деревне человеком извращенным, с чудовищными привычками. В полку он, по выражению господина графа, едва не попал под трибунал. Порочен и лжив, таков общий приговор. Как всегда, это только слухи истолкования каких-то его поступков, ничего точного. Известно, например, что Сюльпис прослужил несколько месяцев у одного колониального чиновника на пенсии, человека весьма сомнительной репутации. Я ответил, что хозяев не выбирают. Господин граф пожал плечами и бросил на меня сверху вниз короткий, совершенно недвусмысленный взгляд. Что он дурак или только прикидывается?» Признаюсь, мое поведение могло его удивить. Он ждал, полагаю, протестов. Я остался невозмутим, не решаюсь сказать, безразличен. Мне хватает своего. Я слушал, впрочем, его речь со странным ощущением, что она обращена к кому-то другому, не ко мне. К тому человеку, которым я был и которого уже нет. Его слова опоздали. Он сам тоже опоздал. Его сердечность показалась мне на этот раз сделанной даже вульгарной. Не нравится мне и его взгляд, который так и рыщет повсюду, и, обижав с поразительным проворством все углы комнаты, возвращается ко мне, чтобы впериться мне прямо в глаза. Я только отобедал, кувшин с вином был еще на столе. Господин граф наполнил стакан, без всякого стеснения, и сказал мне, «Вы пьете слишком терпкое вино, господин Кюре. Это вредно. Кувшин нужно держать в чистоте, мыть кипятком». К вечеру, как обычно, пришел Метанне. У него побаливает бок, он жалуется, что ему трудно дышать и сильно кашляет. Я собирался поговорить с ним, но мне вдруг стало противно. Меня сковал какой-то внутренний холод, Я предоставил ему заниматься своим делом, он очень умело заменяет прогнившие плашки паркета, и вышел немного прогуляться. Вернулся я, так и не приняв, конечно, никакого решения. Я открыл дверь в гостиную. Занятый циклевкой своих плашек, он, разумеется, не мог меня ни слышать, ни видеть. Тем не менее, он внезапно обернулся, и наши взгляды встретились. Я прочел в его глазах удивление, потом настороженность, потом ложь. Не ту или иную конкретную ложь, но склонность к лжи. Это напоминало мутную воду, тину. Наконец, я все еще пристально смотрел на него. Это длилось одно мгновение, может, несколько секунд, не знаю, Из-под грязи проступил подлинный цвет глаз. У меня нет слов, чтобы описать это. Губы его задрожали, он подобрал свои инструменты, тщательно завернул их в кусок холста и вышел, не проронив ни звука. Я должен был бы удержать его, расспросить, но не мог. Не мог оторвать глаз от его бедного силуэта на дороге. Он, впрочем, Мало-помалу выпрямился и, проходя мимо дома дыга, приподнял свою каскетку с отчаянной лихостью. Двадцатью шагами дальше он, должно быть, принялся насвистывать одну из своих излюбленных песенок, ужасных, чувствительных песенок, тексты которых он тщательно переписывает в тетрадочку. Я вернулся к себе в комнату совершенно без сил, невероятно усталый. Не понимаю, что произошло. Внешне застенчивый. Сюльпис на самом деле скорее нагул. К тому же за словом в карман не лезет и этим злоупотребляет. Я поражен, что он даже не попытался оправдаться. Задача в его глазах нетрудная, поскольку он, вне всякого сомнения, не слишком высоко ставит мое знание жизни и способность судить о людях. Да и как мог он догадаться? Я, кажется, и словом не обмолвился. В моем взгляде, безусловно, не было ни презрения, ни гнева. Вернется ли он? Я прилег на кровать, чтобы немного прийти в себя, и тут что-то вдруг словно оборвалось во мне, в моей груди. Меня стало трясти, и сейчас, когда я пишу это, дрожь все еще не оставила меня. «Нет, я не потерял веры». Да и само это выражение «потерять веру», точно она, кошелек или связка ключей, всегда мне казалось глуповатым. Оно должно быть почерпнуто из лексикона добропорядочного буржуазного благочестия, унаследованного от унылых священнослужителей XVIII века, которые отличались нестерпимой болтливостью. «Веры не теряют». Она просто перестает наполнять жизнь. Именно поэтому старые духовники не ошибаются в своем скептическом отношении к такого рода интеллектуальным сомнениям, куда более редким, без сомнения, чем это утверждают. Но когда образованный человек мало-помалу, незаметно для себя самого, загоняет свою веру в дальний закоулок мозга, где он может найти ее только усилием мысли, памяти, Это уже не вера. Даже если он сохраняет нежность к тому, чего уже нет, но что могло бы быть, невозможно называть верой этот абстрактный символ, не больше похожий на веру, если воспользоваться знаменитым сравнением, чем созвездие лебедя на лебеде. «Я не потерял веры, жестокость испытания». Его необъяснимая, ошеломительная внезапность могли, конечно, потрясти мой рассудок, мои нервы, и вдруг во мне, возможно, и навсегда, как знать, дар молитвы, переполнив меня угрюмой покорностью, еще более ужасной, чем великие порывы отчаяния, его безмерные падения. Моя вера неколебима, я это чувствую, но мне не удается ее настичь.